Самые известные фирмы и магазины – Бали, Кристиан, Диор, Тифани – одно перечисление громких имен могло занять целую страницу. Здесь было все, что мог предложить цивилизованный мир в конце XX века. Здесь были роскошь и вызов, характерные для крупнейшего города мировой цивилизации. Такой концентрации вложенных средств достичь чрезвычайно трудно. Лишь в нескольких местах мирового сообщества можно было увидеть подобную концентрацию всего, чем богата мировая мода, парфюмерия и человеческая фантазия. Это Беверли-Хиллс в Лос-Анджелесе и Елисейские поля в Париже. В последнее время к ним стали подтягиваться центральные улицы Москвы, все еще не способные конкурировать с подобными центрами мировой торговли, из-за крайней невразумительной инфраструктуры подъездных дорог и неспособности обучить персонал должным манерам. Но это уже проблемы менталитета. Кемаль любил пить чай в Сен-Редженсе, отеле, расположенном совсем недалеко, в известном своими абсолютным техническим оснащением и невероятной роскошью. Во время американских ланчей он пил чай, иногда вызывая недоумение даже своего секретаря. Но сегодня он не поехал в привычное место. Сегодняшний маршрут его поездки лежал в итальянский квартал, где в одном из маленьких кафе должна была состояться его встреча с Томом. В этот февральский день было довольно прохладно, и он, выходя из дома, надел пальто. Кемаль работал в Нью-Йорке уже третий месяц, переехав сюда из Техаса и возглавив объединенную компанию, вобравшую в себя капиталы его дяди и собственные предприятия. Он давно собирался перебраться в Нью-Йорк, тем более, что его руководство настаивало на подобном переезде. Семейные проблемы с Мартой Накладывались на подобное решение, и, наконец, во второй половине 83-го он решился на переезд, открыв центральный офис своего предприятия на Мэдисон-авеню. Теперь, дожидаясь Тома, он неторопливо пил дымящийся кофе, экспрессо, и поглядывал на часы. Том опаздывал. Это было настолько непохоже на него, что Кемаль невольно нахмурился. За столько лет работы его помощник не опоздал ни разу, несмотря на различные обстоятельства. Кемаль снова посмотрел на часы. Том опаздывал уже на шесть минут. Когда прошло еще десять минут, и хималь решив, что Том не появится, кивком головы подозвал официанта, собираясь расплатиться, тот появился. — Что-нибудь еще, сэр? — спросил любезный черноволосый официант. Здесь обычно работали только итальянцы. Еще две чашечки кофе. Быстро изменил свое решение Кемаль, наблюдая, как к его столику подходит Том. Ему не нравилась сегодня его походка, но еще больше ему не нравилось лицо Тома. Подойдя к столику, Том молча кивнул и устало опустился на стул напротив Кемаля. — Что произошло? — спросил Кемаль. — Не знаю, — выдохнул Том. — Но, кажется, у нас на линии провал. Связной не вышел на связь, а я ничего не мог выяснить. Может, использовать резервный вариант? — В том-то все и дело, — вздохнул Том. Я просто решил пока не рисковать. Более того, я обнаружил скрытое наблюдение за собой. Кемаль невольно вздрогнул. За столько лет в Америке он уже отвык от этих слов, считая себя почти стопроцентным американцем. Казалось, сама судьба решила выдать ему право на все активные действия за рубежом вот уже на столько лет. Если не считать того досадного случая два года назад с мафией, когда ему пришлось выйти на связь с Ронни Седлером, он почти не рисковал, ограничивая круг своего общения только атомом Лоренсбергом разведчики нелегалы как правило проваливались на своих связных учтя это обстоятельство